К вечеру сорок девятого дня корпус танка, без гусениц, катков и вооружения, похожий на несуразный лоскутный сарай, был почти готов. И впервые со дня начала работ люди повеселели. Высящаяся на стапеле махина производила сильное впечатление. Если для кого-то запахло концом работы, то только не для Леона умнейшего и Париса трудности только начинаются, в которые раз говорил умнейший. Вот увидишь. Парис надрывно кашлял, накануне глотнул воздуха над чаном с кислотной смесью и тяжко вздыхал, как бы говоря: ничего из этой затеи не выйдет. Я вам уже тысячу раз это говорил и еще повторю, если пообещаете не кидаться. Где же это видано? Сотворить неживого зверя. Понапрасно только весь лес задымили да завоняли. Под вот по -то нас и найдут. Однако дни проходили за днями, а детеныши железных зверей над лесом не показывались. Задул сырой ветер с океана. Пошли дожди. Лес копил влагу. Ручьи размывали дороги. Туманы в низинах не рассеивались и днем. Умнейший торопя брюзжал, что ржа разъест танк в труху раньше, чем тот поедет. Подгонять Леона давно уже не было надобности. Сам подгонял других. Каждый день, чуть только отпускала рабочая лихорадка, он скрипел зубами, подсчитывая упущенное. Вот это можно и нужно было сделать вчера, а вот это... не сообразили начать еще дней десять назад, чтобы оно не тормозило сейчас. И каждый новый день приближал к полянам пограничья, теснимые черной пустошью. Словно круги на воде отброшенного камня разбегались отмечаемые на карте концентрические кольца, выжженные к сегодняшнему дню Земли. шесть, иногда семь дней, Съедали пространство, равное одному переходу. Когда пустошь достигла междулесья, она рванулась вперед со скоростью одного перехода за трое суток. Утром 61-го дня Леона разыскал Кирин, трезвый и жалкий. Рабочие уходят. «Что? Повтори! Почему?» Они не верят. Замороченный дракончик гнал через лес напрямик и напролом, оставляя на сучьях клочья своей шкуры. На станочной поляне трудился один аверс-реверс, а соловевший Париж сидел на земле, привалившись спиной к штабелю из стальных чушек, и мрачно сосал из бутыли тихую радость. Леон пнул бутыль так, что она, расплескивая содержимое, юркнула в кусты. Керен скорбно проводил ее взглядом. Кадык его дернулся. «Ушли? Куда? Почему не задержал?» Парис закряхтел. Леон перевел дыхание и сплюнул. После безумной скачки сердце дико колотилось. «Отвечай! Живо!» «Ушли!» — сказал Парис и начал скрестил лысину. «А куда? Кто их знает? Кто по деревням? То в горы к спасаться. Не успеем, говорят, построить. Как пустошь все сожрет. Так хоть семи свои уведем. Люди же. Не удержишь, Холи сами не захотят. Говорили же тебе, Ничего из этой затеи не получится. Не из-за железа не получится, А из-за людей. А вы с умнейшим. «Давно ушли?» Перебил Леон. Плацируется? Я кого угодно слацирую, если не в горах. Только что ушли. Я их уговаривал. Да что им я? Тебе бы с ними поговорить. Или умнейшему? Зашепчи их. Керен, навострившийся было в кусты на поиски бутыли, замер на месте. Парис перестал скрестись и отвалил челюсть. «Как? Людей?» «Людей, людей, — сказал Леон, — их самых, и хорошенько. Надеюсь, шептунов среди них нет или есть?» «Я любого перешепчу, если он не морочник», — с достоинством сказал Парис. «А только нельзя людей зашептывать, сам должен понимать. Со мной после этого и здороваться никто не станет». «Прикажу — станут. Да никто не узнает. Верно, Керин? Что смотришь?» Не узнает ведь, так? А ты шепчи, шептун. Поговорил бы ты с ними, просительно сказал Парис. Разъяснил бы. Глаза Леона сузились от бешенства. Кирейн, забывший о бутыле, заглядывал в лицо. Не иначе копил подлец материал для новой саги. Только мне и дел, что гоняться за ними, ли Леон. Кирейн! Живо дуй к Тирсису, пусть соберет своих мальчишек. Никакой стрельбы, пусть только задержит рабочих в пределах дальности зашептывания, хоть ненадолго. А я знаю как, пусть сам придумает как. Парис, даю час, ты меня понял? Не выполнишь, пожалеешь, зашептывай. Часом не обошлось, но к полудню работа вновь кипела на всех участках. Вели и закаливали пружины для ходовой части. Испытывали, браковали, калили снова. Катки и траки умнейший посоветовал не лить готовыми по форме, а ковать. Тогда, быть может, не полопается на первом же переходе. Дольше всего провозились с двумя двигателями, по одному на каждую гусеницу. Хорошо, что робот взял большую часть работы на себя. За ним тоже приходилось следить. Однажды, перегревшись от безостановочной работы, Реверс начал резать болты с левой резьбой, в то время как Аверс изготавливал к ним гайки с правой. И пока заметили неладное, таких комплектов было изготовлено больше тысячи. Дракон, безостановочно бегавший в колесе, сильно усох и окалел от усердия. Намучились прокладками. Испробовав все, что можно, от лубковой коры до выскобленного драконьего желудка включительно, пока не нашли приемлемый вариант. И ведь при каждом эксперименте двигатель приходилось разбирать и собирать заново. С валами и шестернями дело пошло быстрее, так что их ковка была окончена еще до того, как Леон научился выговаривать слово «трансмиссия». В ненасытную доменную прорву валили руду и уголь. Тощий пласт каменного угля был найден во враге на границе с Междулесем, всего в пяти переходах от завода. Носильщики таскали его день и ночь, как муравьи, и то не хватало. Еще горячий чугун волокли к Хайлу Мартена. Раз в день Мартену прочищали пасть, рабочие избегали смотреть, как льются в формовочные ямы будущая плоть железного зверя. После одной из плавок один рабочий, человек недюжинного ума, решил для ускорения дела остудить стенки печи водой. Разлетевшимися осколками убило наповал не только умника, но и еще троих рабочих, а многих покалечило. Вдобавок печь пришла в полную негодность. Ту же ночь... Леон впервые напился тихой радости, не став при этом ни радостным, ни тихим. Грозил, кричал проклятие, пинал ногой недостроенного железного зверя, а потом заснул в обнимку с Кирейном. На утро Аверс Реверс бесстрастно сообщил, что Мартен восстановлению не подлежит, однако для завершения постройки одного танка металла накоплено достаточно. На 107-й день перешли к пулеметному вооружению. Аверс-реверс, раздвинувшись и выкинув на экран чертежи, дал понять, что совершенно не обязательно устанавливать во всех шести пулеметных гнездах танка непременно Максимы. Можно что-нибудь другое. Леону было понравился своим внешним видом пулемет Гочкиса, но Аверс-реверс отговорил. Недостаточное охлаждение ствола, Плохая кучность боя, вдобавок все равно нужен специальный дармоед для подачи ленты. Людей же и без того слишком мало, чтобы выучивать их на дармоедов. Остановились на ручном Льюисе, тем самым уменьшив экипаж с 18 человек до 12. Детали пулеметов и пушки ковали и вытачивали с особой тщательностью, а сложную операцию нарезки стволов Робот целиком взял на себя. На оружейной поляне после нескольких неудачных проб слепили сыродутную печь для выплавки меди. Тощая руда давала столь ничтожный выход, что пришлось поставить рядом еще две печи. Дым выедал глаза, и шлака было некуда девать. Человек пятнадцать вручную ковали на оправках патронные гильзы. Первые пули также лили из меди. В поисках свинцовых жил умнейший посылал и посылал людей и на Гольпокатую, и на Перевал, и дальше, пока один из посланных не принес черный кубический кристалл, в котором умнейший признал искомую руду. «Пули, конечно, дура», — слух размышлял он, вертя в пальцах первый доведенный до ума образец с медной оболочкой — свинцовой заливкой и стальным сердечником, но если бронебойная, так, пожалуй, что и не очень. И давал поддержать всем желающим. К его огромному удивлению, эксперименты с динамитными капсулями очень быстро привели к успеху и обошлись всего в одну оторванную ступню. Получший химик-технолог по нечаянности уронил себе на шуршавку тигелек с нитроглицерином. Куршавку также не нашли. Пробные стрельбы дали обнадеживающие результаты. Стрелков переучивали в пулеметчиков и учились сами. От пальбы закладывал в ушах. Умнейший велел отбирать обязательно молодых и не самых талантливых, но самых обучаемых. Время поджимало. Упражняясь в стрельбе по воздушным целям, поубивали немало птиц. На 139-й день подпилили стапель, и танк, круша дерево, грузно осел, глубоко вдавив в почву ребристые траки. Он еще не двигался, но и стоя на грунте, производил громадное впечатление и походил на матерые, крупно-чешуйчатые чудовища, окаменевшие в утес. Умнейший растолкал Леона, час назад забывшегося мертвым сном. Вся ночная смена спала в повалку. Кто-то бормотал в мучительном кошмаре продерутовый шланг по внутренним диаметром 30 миллиметров, которого не хватает. Кто-то заунывно стонал во сне. «А?» Леон заморгал, захрипел и попытался встать. «Готово?» «Почти. Осталось личное оружие экипажа. умнейший чему то улыбался какое оружие стандартное карабины не нужно откашлявшись леон выгнал вон хрипоту из горла один есть и хватит пока заменим духовыми трубками оно и привычнее еще что пистолеты обойдемте дальше Запас ручных гранат. Тоже обойдемся. А вообще об этом надо подумать. Теперь уже все? Восемь огнеметов. Леон застонал, схватившись за голову. Переживем, быстро сказал умнейший. У меня все. Теперь ты спрашивай. Бензин. Четыре заправки. Хорошо. Патроны. Если полить из всех стволов, минуты на две хватит. Так, снаряды. 15 осколочных, 6 бронебойных и 22 картечи. Мало. Умнейший пожал плечами. Хватит. Пока эта дура доберется до противника, успеем пополниться. Кстати, учти, чем полнее боекомплект, тем громче танк взрывается. Учту, на сборочной поляне было не протолкаться. Сюда собрались поголовно все рабочие с других полян, с женами и детьми, шептуны и морочники, носильщики руды, стрелки сложной поляны, какие-то ненужные деды из близлежащих деревень. Многих Леон вообще видел в первый раз. Гам стоял невыносимый. При виде Леона и умнейшего все смолкло. Толпа расступилась, давая проход. Это что? Толчками выплевывал Леон, тараща спаленные глаза. Это кто разрешил? Это ты им разрешил? Почему не работают? Тише, этот день их. Они заслужили. Я тут еще пригласил кое-кого сверх. Надеюсь, ты не возражаешь. Просто созвал, кого мог. Кстати, чем больше их здесь сейчас, тем лучше. А стрелки? Пушки без канонеров. Приходится рискнуть. Леон с недоумением взглянул на умнейшего. Двинулись через толпу. «Плечи расправь», — шептал умнейший в ухо. «Ни о чем не спрашивай. Потом спросишь. Не суетись и не спеши». Иди бодро, улыбайся. Вокруг танка оказалось свободное пространство поперечником шагов сорок. Теперь, когда стальная громадина вот-вот была готова ожить, люди боялись подходить ближе. Кто-то все же успел дать чудовищу название – «Разъяренный дракон». Увидев испачканной надписью борт танка, Леон сжал кулаки – Умнейший заторопился, предупреждая вспышку. «Пусть их. Хуже не будет. Дракон так дракон». «Ладно, пусть. Старик прав. Всегда прав он, а не я. Но ведь они смотрят на меня. Вот в чем дело». Зря я оглянулся и увидел, как они смотрят. Как неотступно ведет меня глаз немая толпа. Идет и ждет. Чудо. Мурашки по коже. «Экипаж», — шепнул он. «Давно на местах. Из люка левого борта спустили трап. Очень хорошо. Приблизиться не спеша. Ладонью, с вьевшимися в поры металлом, похлопать по гулкой в броне. Три раза. Хватит. Не надо подсказывать. Сам знаю». Обернуться и помахать людям. Влезть по трапу так, чтобы ни в коем случае не оступиться и чтобы не дрожали ноги. Нарочитым тяжелым лязгам захлопнуть за собой люк. Вытереть с лица пот. Что теперь? Занять место в командирской рубке. Справа. Рядом с водителем. Сдвинуть бронещиток, открывая обзор. Все. Заводи. Оба мотора завелись сразу. Не зря тратили топливо, гоняя их на стенде, и мудрили с чехоточным магнета. Крупной дрожью сотряслись бронелисты, закачались пулеметы в бойницах. Было видно, как толпа отшатнулась с единым выдохом. Пока прогревали двигатели, Леон заставил артиллеристов поводить стволом орудия из стороны в сторону, и вверх-вниз. Пусть там вовне не скучают. Умнейший, несомненно, одобряет. Вон он, показывает глазами, что все правильно. Помалу. Вперед! Команды трансмиссионщикам треск моторов. Скрежет шестерен в коробках передач, перепуганная толпа, валом валящая под защиту деревьев. Танк стрельнул глушителем, лязгнул и дернулся рывком. Стало слышно, как под боевым настилом плещется бензин в коробчатых баках. «Легче, легче!» — проорал он на ухо водителю. Но тот уже справился, и танк медленно, как зашептанный дракон, взял с места и, неторопливо наращивая скорость, пополз пока по прямой, раскачиваясь на неровностях. и в убитый тысячами ног земле, четко вдавленные следы рукотворного железного зверя.